Глава 17, Уже на следующее утро в присутствии адвоката Пьер Тюран давал показания. Выяснилось, что, будучи преподавателем французского языка, он прибыл в Тбилиси в рамках сотрудничества с французским лицеем, носящим имя Александра Дюма. Однако за несколько дней до вылета в Грузию он получил следующее сообщение от дядюшки. «Пьер, мой мальчик, я знаю, что ты занят» но тебе придется найти время для срочной встречи со мной. Я тебя буду ждать. Твой дядя Мишель. Его дядюшка, месье Мишель Воронон, несмотря на свои 75 лет, был еще довольно бодр на вид и обещал, по-видимому, прожить долго, если судить по его почти черным волосам и стройному прямому стану. Но более внимательный наблюдатель заметил бы следы болезни, подтачивающие его здоровье. Он был потомком русских эмигрантов первой волны, бежавших из полуразрушенной революциями и гражданской войной России вместе с отступающими белыми армиями. Не отрекшись от православной веры, столь ненавистной большевикам и сумев сберечь в себе русское начало, он продолжил дело отца, Егора Воронина, являвшегося страстным ценителем русской живописи и всю свою жизнь по крупицам, собиравшим подлинники картин передвижников. Репина, Крамского, Левитана, Серова, Вознецова, Шишкина, Саврасова, Сурикова и других знаменитых художников. Так постепенно нарастающее в нем желание обрести очередной шедевр с годами приняло форму одержимости. Достопримечательный Мишель Воронан хорошо знал Изабеллу до да Мадам свела с ним знакомство в бытность свою сотрудницей посольства во Франции. Дядюшка любил вспоминать о тех счастливых мгновениях когда он был молод, порывист, нетерпелив и охвачен жаждой жизни. Это было время его встреч с интересными людьми, среди которых были композиторы и писатели, общественные деятели, коллекционеры. Он вел дружбу с многими букинистами и владельцами антикварных салонов. Старался не пропускать ни одного значительного аукциона и почти всегда, как он говорил, становился обладателем новой находки, нежданного подарка судьбы. Но, пожалуй, самый незабываемый подарок преподнес дядюшке сам Париж, в котором он встретил свою любовь. Его внимание привлекла была Диане, грузинка с русскими корнями. Ему не удалось устоять перед обаянием молодой девушки в дорогом пальто и на шпильках, перед ее гордой осанкой и чарующими глазами. И он влюбился без памяти, еще не зная, что мадемуазель де Диани является образцом независимой женщины, свободно мыслящий и действующий, рискованно и непринужденно, не спешит связывать себя узами брака, дорожа своей свободой, которую не променяет ни на что на свете. Он видел, что ее окружает немало поклонников, но эти сложности ничуть не останавливали его. Дядюшка отправлял ей дорогие цветы, вкладывая в них записки со своими инициалами. И вскоре они все больше и больше времени проводили вместе будь то за совместным обедом на террасе небольшого парижского кафе, где играла приятная музыка, или в прогулках по безумным романтичным бульварам и улочкам великой французской столицы, наслаждаясь каждой минутой общения. В воздухе витали запахи свежей выпечки и только что сваренного кофе, а дядюшка в полголоса читал были стихи Пушкина. «Не пой, красавица, при мне, Ты песен Грузии печальный, Напоминают мне они, Другую жизнь и берег дальний. Как же давно это было и совсем в иной жизни. Но счастье, увы, не может длиться вечно. Все завершилось, когда срок службы в дипмиссии подошел к концу, и были надо было возвращаться домой в Грузию. Однако и спустя годы одно лишь упоминание ее имени приводило дядюшку в нежный трепет. Казалось, именно о ней он грезил по вечерам, когда оставался наедине с собой. Именно ее неповторимый скользящий образ подчас не давал ему сосредоточиться на делах, унося в вихрь воспоминаний о светлых днях молодости. И именно ее письма, как драгоценность, он бережно хранил в своей заветной шкатулке, в одной из которых были ее последние холодные слова. «Пардон, Муа, шер Мишель, я не могу выйти за вас, потому что поняла, я не люблю вас. Надеюсь, мы останемся просто хорошими друзьями». Говорят, из-за несчастной любви дядюшка даже хотел покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста в темные воды сены, таинственно струящихся мимо Вандомской площади и черных стен монастыря нотр дам К счастью, от отчаянного шага его спас сидевший на тротуаре уличный музыкант в драном свитере, который, вероятно, кое-как перебивался своими незамысловатыми песнями, собирая монетки и гитарный кофр. Дядя нашел в себе силы жить дальше, но так и не женился, утешаясь заботой о единственном племяннике. И хотя недостатка в женском внимании никогда не испытывал, эта забота скрасила его зрелые годы, время, когда его жизнь начала клониться к закату, и ему пришлось задуматься над завещанием. Нельзя не упомянуть, что дядюшка был осведомлено о личной жизни племянника больше, чем кто-либо другой, и всегда лучше него знал, как ему жить, и потому анализировал каждый поступок своего воспитанника, требуя от него безоговорочного послушания. А Пьер, ах, с какой радостью он вырвался бы из подстольной стойчивой опеки, однако паническая боязнь лишиться приличного наследства, состоявшего из просторной квартиры на престижной авенюшов, а также коллекции работ старых мастеров, включающая в себя не менее полутора сотен картин, останавливала его». «Пойми, Пьер, ты не настолько умен, чтобы надеяться на свершение своего желания разбогатеть». Внушал ему дядюшка Мишель. «Тебе уже целых 37 лет, но ты так и не сумел достичь чего-нибудь путного в жизни. Похоже, природа не наделила тебя незаурядным талантом, чтобы стать великим, и тебе придется либо смириться с тем, что твое предназначение – это прозебать обычным учителем французского в дешевом колледже, То есть по сегодняшним меркам быть почти никем или держаться меня, твоей единственной опоры. И тогда со временем у тебя будет все, чего мог бы пожелать простой смертный. Ты понимаешь меня, мой мальчик? Весь Париж будет простираться у твоих ног». «О да, еще ребенком Пьер был опьянен своими мечтами». Он мечтал о роскошных апартаментах, богатом светском обществе, дорогих нарядах, эксклюзивных вещах, недоступных женщинах и яркой жизни. Он хотел получить все это сразу, не гнушаясь никакими средствами и не стесняя себя какими бы то ни было рамками приличия или достойного поведения, существовавшими в обществе. Он любил жить красиво, но оказалось, что все намного сложнее. Красивая жизнь стоила дорого. Дядюшка Мишель всегда встречал гостей в безукоризненном черном костюме и в белоснежной сорочке с накрахмаленным воротничком, видневшимся из-под его бородки. Вот и сейчас сидел он в своем кабинете за внушительным столом, стоящим на широких фигурных ножках, и задумчиво перебирал монеты, приобретенные у частного коллекционера в Швейцарии неделю назад. Это была интересная подборка. Античные шедевры, которые так редко удавалось найти, пара медалей чеканки великого гравера Августина Дюпре с изображениями Марианны, символа Франции, один золотой луидор и российский рубль эпохи Александра III, выпущены в память о его коронации. «Когда ты улетаешь в Тбилиси, Пьер? Уже завтра?» – спросил он, придав лицу очень серьезное выражение. «Прекрасно. Тогда, друг мой, не откажись исполнить мою маленькую просьбу. Хорошо?» Все, что в моих силах, дядюшка». Ответил тот и замер в тревожном ожидании, чувствуя всем своим естеством, что очередное задание не сулит ему ничего хорошего. «Я дам тебе адрес, мадам Додиани. Ты ведь помнишь и забыл о Додиани, которую мы с тобой в прошлом летом постречали в Лувре? Позволь попросить тебя навестить ее». Пьер сосредоточенно взглянул на дядюшку. Это умение выработалось у него еще в детстве. Уже тогда он понимал, что либо ему нужно подстраиваться под взрослых, быть тем, кого они хотят видеть и соответствовать предъявленным требованиям, либо стать никем. У нее в доме есть картина русского художника Репина. Запомню, Ты уговоришь ее продать эту картину. Глубоким и почтительным баритоном изрёк дядюшка и приобнял племянника за плечи. Отвези ей эту бутылку ее любимого шатоля флер Петрус и что бы ни случилось без картины, «Не возвращайся. Я выложу за нее любые деньги, так и скажи, были. Ты понял меня?» Он пригрозил ему пальцем, как непослушному юнцу, и устало взглянул на настенные часы. «Я очень постараюсь, дядюшка Мишель». «Нет-нет, мой мальчик, я не отпущу тебя без обещания, что ты привезешь мне картину. Поверь, это будет стоить тебе большого труда. Пообещай мне» что ты это сделаешь для своего любимого дядюшки. «Обещаю!» – послушно прошептал он и поник головой, как человек вынужденный повиноваться. «Мерси!» Месье Воронан встал с кресла, подошел к племяннику и, нагнувшись поотечески, поцеловал его в лоб. «Бон! бон Эт бон У тебя все получится!» Да, и вот что, я дарю тебе 500 евро. Должно хватить на карманные расходы. Заспанный в Тбилиси встретил Пьера влажным и теплым утром. Ночью прошел небольшой дождь, напоив воздух пенящей прохладой свежестью. Поселившись в гостинице, он сразу же после завтрака заказал такси, и отправился во французский лицей, где пробыл до половины шестого вечера. Оттуда он позвонил Изабелле и договорился о встрече. Петляя по узким улочкам, украшенным старинным балконным кружевом, он то и дело поглядывал, как стрелки на циферблате вяло ползут к назначенному часу. Их общение началось с бесконечных любезностей. Звуки веселой французской песенки слишком легкомысленные, чтобы всерьез претендовать на произведение музыкального искусства – разливались по квартире хозяйки в перемешку запахом благовоний. Пахло то ли лавандой, то ли какой-то другой смесью, вроде засушенных лепестков роз и всяких других цветов, что обычно кладут в чаши и вазы для аромата. Сама хозяйка была одета в длинное шелковое платье под цвет ее каштановых волос. Безукоризненный вечерний макияж умело подчеркивал миндалевидные карии глаза а в расчерках подведенных тушью ресниц и ухоженных бровей, А какой-то загадочный крем делал кожу очень ровной и гладкой, без единой морщинки, превратив эту пожилую, но моложавую женщину в еще довольно привлекательную особу. Могу я предложить мадам выпить по бокалу этого чудесного вина в честь нашей встречи? Заигрывая, спросил Пьер. Это подарок от дядюшки. Знаете, он считает себя вашим большим другом. С удовольствием. Согласилась она, улыбнувшись молодому стройному шатену с изысканными манерами и тонким живым лицом, обрамленным ухоженной бородкой и усиками. «Надо же, оказывается, ваш дядюшка помнит мое любимое вино, очень мило с его стороны. Ах, Мишель всегда был так изысканно обходителен, умел молниеносно очаровывать дам, а знатоков покорял великолепными познаниями в области искусства» а его тонкие шутки и забавные истории, которые он любил рассказывать. Впрочем, она махнула рукой, все это было так давно, целая жизнь прошла. Неспешно и задумчиво она отпила вина из бокала, поставила его на место и удовольствие изобразилось на ее лице. «Скажи мне, Пьер, когда вы прилетели?» Она грациозно положила ногу на ногу. «Этим утром». Остановился в отеле Мариот, принял душ и сразу же отправился по делам мадам. Прошу вас, зовите меня было. Ну что вы, ну, я настаиваю. Просто было, Поверьте, так будет удобнее. Хорошо, было, тихо произнес он, проверяя слово на языке, и, как ей показалось, немного нервничая. Ее острый взгляд улавливал мельчайшие детали в облике собеседника. Рубашка на выпуск с расстегнутыми верхними пуговицами, отчего взору мимолетно открывалась голая кожа под тканью и впадина посередине его груди, где разделялись мышцы. То, как слегка подтягивались его брюки, когда он скрещивал ноги, и пленительная лодыжка, появлявшаяся в такие мгновения, поскольку ее гость был в сандалиях на босу ногу. В тот вечер они говорили обо всем – о Франции, Грузии, о стиле жизни по-французски – о Париже и высокой кухне, о развалах поддержанных книг на берегу Сены, о богеме Монмарта, где жизнь всегда бьет ключом, о Версале, Леоне, Тулузе. забыла, вспоминала свое посещение замка Шантии, великолепной жемчужины XVII столетия, где на Балах танцевал цвет галантного века, где любили и с легкостью изменяли, предавали и клялись верности. Здесь случилось самоубийство в отеле, дворецкого, бывшего главным распорядителем рокового ужина, когда в замке остановился Людовик XIV. Ранним утром, расстроенный тем, что накануне за королевским обедом два стола остались без мяса, в отель шел по коридору замка и встретил работавшего на кухне мальчика, который нес рыбу, чтобы ее приготовили и подали на стол в постный день. «И это все, что у нас есть?» спросил в отель. «Да, господин», ответил мальчик. Тогда в отель, поняв, что рыбы на обед не хватит и что он опозорен, покончил жизнь самоубийством, проткнув себя шпагой. «А что такое, Пьер, вы ничего не едите?» а Вдруг заметила хозяйка на своем изящном французском. Кивнув на столик, на котором лежали ломтики свеженарезанного белого бакета, небольшие кубики острого козьего сыра, пахнущие травами Прованса, черные маслины с дольками лимона в хрустальной вазочке и деликатесное мясное сорти из копченостей, соседствующее с паштетом из гусиной печени, на расписном фарфоровом блюде с клеймом столетней давности. «Вы очень добры, мадам Белла, но я не голоден», пробормотал Пьер и покрутил в руке хрустальный бокал, наблюдая за игрой света на его гранях. «Разрешите долить вам вина». «Спасибо, Пьер, но мне, наверное, хватит вина. Я что-то неважно себя чувствую». Пробормотала Белла, коснувшись лба. «Что с вами, вам плохо?» «Что-то я расклеилась совсем. Снова кружится голова, точно так же, как вчера», ответила она и приподнялась, опираясь рукой на подлокотник дивана. «Уже поздно. Позвольте нам закончить на сегодня, Пьер. Да и вам, наверное, пора возвращаться в отель». «Вы ведь должно быть крайне вымотанной ранним рейсом, верно?» «Да, Белла», – он утвердительно кивнул головой. «Спасибо за угощение». Невольное волнение овладело им. Он понимал, что за все время беседы не сумел повернуть разговор в нужное русло. И вот ему уже говорят о ревуар, то есть вежливо указывают на дверь. Но он не может не выполнить наказа дядюшки, чьи слова, что бы ни случилось без картины, не возвращайся ни на минуту не выходили из его головы. Он знал, что от исхода этого дела зависит слишком многое, быть может, даже вся его дальнейшая судьба. Но потеряв расположение дядюшки, он останется ни с чем. Да, у него имели серьезные основания так думать. Мишель Воронон старо непредсказуем. Ему может вбрести в голову все, что угодно, ведь в первую очередь его заботит лишь собственное удовольствие. Поэтому не исключено, что щедрый на обещание старик у которого он был на побегушках и которого недолюбливал за его суховатый, желчный юмор, скаридность и скупость, мог пойти на чрезвычайно эгоистичный поступок и жениться, тем самым полностью разрушив все планы Пьера. Нет, эти мысли не являлись плодом его воображения и не были призраком и кошмаров. Молодой человек знал, что некие сомнительные, но предприимчивые дамы завидной регулярностью приглашают дядюшку к себе на ужин. Все они, по мнению Пьера, были авантюристками и охотницами за богатыми холостяками. Более того, он случайно узнал, что в последнее время почти на месье Воронен частенько наведывается в элитные ночные клубы «Матиньон» и «Селенсио», куда вход открыт только избранным. И не с пожилыми дамами, а с молоденькими девицами совсем иного сорта, нежели те леди, что приглашают его отобедать. Естественно, такое поведение дядюшки задевало за живое и даже шокировало неуверенного в себе Пьера. Одним словом, ему нужно было действовать и действовать без промедления. Главное, чтобы дядюшка оставался доволен. Белла. Его пальцы непроизвольно сжали бокал. Он незаметно расслабил их, опасаясь, что как бы тонкий хрустальник хрустнул в его руке. Если позволите, дядюшка поручил мне поговорить с вами. «Поговорить?» Она удивленно посмотрела на своего гостя. «О чем?» «О картине русского художника Репина». Он приподнялся и подошел к каминной полке, на которой висел портрет. «Это ведь она, да? Разрешите взглянуть поближе?» «Да, Пьер, разумеется». Протянув руку, он снял со стены картину в рамке, и, решившись ее получше рассмотреть, ощутил сильное волнение. На небольшом портрете была изображена худая женщина в головном уборе с пером, облаченная в черное бархатное платье, подчеркнутое белизной кружевного воротника. В том, как она держала голову, сжала губы, чувствовалось тайное сопротивление, протест, непокорность. Высокомерно скрестив руки, женщина пристально смотрела на Пьера симметрично посаженные художником насмешливые глаза, впились в него, будто пытаясь проникнуть в его разум. Казалось, они неотрывно следят за каждым его движением, каждым вздохом, пытаясь понять, с чем он пришел – с добром, либо с худом. С трудом оторвавшись от колдовских глаз, Пьер повернулся к хозяйке дома и с удивлением заметил, что обе они – женщина на рисунке и Изабелла – были полны сестринской схожести – напоминая разные края одного яблока. Впрочем, первая выглядела на несколько лет старше, но это скорее временно ложило отпечаток на ее внешность. Было, дядюшка просит вас продать ему эту картину». «Пьер, ваш дядюшка уже не раз делал мне это предложение. Мне очень жаль, но я всегда говорила, что она не продается». Категорично заявила Белла, скрестив руки на груди, точно так же, как на картине. Он ответил, что цена для его дядюшки не важна. Его устроит любая сумма, которую она озвучит. Любая. «Эта картина очень дорога мне», – повторила Белла. «Нет таких денег, за которые я бы согласилась ее продать, поскольку речь идет о портрете моей прабабушки. Вы меня понимаете, Пьер?» Она скептически приподняла бровь. «Понимаю, но...» «Никаких «но», Пьер! Не пытайтесь выпросить ее у меня!» «Не выпросить, а скорее убедить вас в целесообразности уступить!» Довольно дерзко ответил он, заметив при этом, как у женщины дрогнули губы. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Она молчала, решительно вснув зубы в попытке унять сердцебиение. «Сейчас не самое подходящее время для подобного разговора», — сказала она. «Но подумайте, для кого вам беречь ее?» — продолжал молодой человек. «У вас ведь никого нет, ни мужа, ни детей, ни внуков. Никого. А вы... вы уже стары». В ее глазах промелькнуло беспокойство. Его наглость ужасала ее. Сухая, вытянутая, жесткая, она стояла перед ним и не знала, что ей делать. Отвечать ли холодно и решительно, или скажите, ну кому будет нужен портрет этой безобразной женщины после вашей смерти? Как по мне, этому хламу уже давно самое место на свалке, а у дядюшки портрет не пропадет, его будут хранить в надежном месте и беречь как зеницу ока. Он замолчал в ожидании ответа. Повести картину на место. «Вы можете повредить ее», – произнесла она уверенным голосом. «И вам, правда, лучше уйти». Пьер почувствовал, как кровь прилила к лицу. Как на экране перед ним стояло лицо дядюшка, хитрый прищур его глаз, а в ушах звенели его слова. «Запомни, Пьер, все помехи в этом мире можно устранить любезным словом или деньгами. Коли нет, так силой». И тогда он медленно опустился на колени. «Прошу вас, Белла», – сказал он. «Умоляю вас, не откажите мне в просьбе. Подумайте, что счастье мое находится в ваших руках. Пожалуйста». Он расцеловал ее руку и потом вдруг бесстыдно обхватил за талию, притянул к себе, силой прижавшись всем телом. Это вывело ее в состояние хрупкого равновесия. «Не смейте уберите от меня руки». Возмутилась она ледяным тоном, желая освободиться, но молодой человек держал ее крепко. В лунном свете его лицо было подобно граниту. Гнев овладел ею. С несвойственной ей силой она вырвала свою руку и ударила дерзкого безумца по щеке. «Убирайтесь вон из моей квартиры!» И тут, взвинящее от напряжения тишине, послушался ясный и отчетливый голос дядюшки, заставивший сердце Пьера встрепенуться. Голос велел Пьеру убить того, кто посмел помешать ему. Он остановился в замешательстве, недоуменно моргая. С каждой секундой голос дядюшки становился все громче и резче, напоминая волчевой. Пьер поднял глаза и зловещим мрачным взглядом посмотрел на Беллу. Затем, подталкиваемый неведомой энергией, ринулся к столу. Его затуманенный взор упал на нож, которым должно быть хозяйка квартиры нарезала мясные копчености, в ожидании молодого гостя из Парижа. «Давай же, Розиня!» Голос дядюшки звучал настойчиво и властно. «Ну, что ты медлишь? Ты будешь жестоко наказан!» Охваченный злобой, он решительно схватил нож правой рукой и осторожно провел по лезвию большим пальцем левой. Острый. Заточенная сталь сверкала в свете люстры, отбрасывая блики на стены. Лицо Пьера озарила безумная улыбка, в крови бушевал адреналин. «Убью!» – заорал он и повернулся лицом к женщине. При виде ножа забыла тихо вскрикнула, подняла руку, как бы заслоняясь от удара, и отступила назад, в испуге уставившись на Пьера. Ее лицо было белым, как снег, даже губы потеряли цвет. Голова ее кружилась, а ноги отказывались держать. Она покачнулась и, отступая, задела каблуком край ковра. Отчаянно взмахнула руками, пытаясь восстановить равновесие, но не удержалась и упала. Ее ухоженные волосы пушистым ковром разметались по полу, став подушкой для упавшей на них головы, а рядом с ней на углу массивного камина с бронзовыми украшениями появилось свежее кровавое пятно. На несколько секунд, показавшихся Пьеру вечностью, воцарилась тишина, нарушаемая только щелканием шестеренок в часах. Скованный ужасом, беспомощный, он отчаянно пытался перевести дыхание и унять бешеный стук сердца, которому стало тесно в груди. Он лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации, но мозг отказывался соображать, и ноги его буквально приросли к полу. Он чувствовал, как тело стало липким, холодным, неприятным. Страх, невыносимый страх охватил его разум. Он вновь посмотрел на Изабеллу. Женщина лежала на полу и смотрела на него пустым, затуманенным взглядом из-под полуопущенных век. Теперь у него не оставалось сомнений, что ее земное время остановилось навсегда. Мелодичный бой старинных стенных часов, отсчитывающих уходящие прочь секунды, заставил его вздрогнуть и вывел из забытия. Стрелки показывали 10 часов вечера. Кое-как совладав с собой, он вытер тканевой салфеткой рукоятку ножа и вернул его на стол. В торопях надел на себя шляпу скрыл глаза за солнечными очками, схватил трясущимися руками проклятый портрет, сунул его в кейс и бросился прочь из страшной квартиры.